Я чрезвычайно устал за день и, очутившись в своей комнате, лег отдохнуть. По моей просьбе со мной остались князь Федор и Рейнер. Они оба были взволнованы и опасались за мою судьбу. Во время нашего разговора вбежал в комнату князь Андрей и объявил о приезде великого князя Николая Михайловича. Это позднее посещение не предвещало мне ничего хорошего. Он, очевидно, приехал, чтобы подробно узнать от меня, в чем дело, и приехал как раз в то время, когда я устал, хотел спать, и когда мне было не до разговоров. Великий князь Николай Михайлович совмещал удивительные противоречия в своем характере. Ученый-историк, человек большого ума и независимой мысли, он в обращении с людьми иногда принимал чрезмерно шутливый тон, страдал излишней разговорчивостью и мог даже проболтаться о том, о чем следовало молчать. Он не только ненавидел Распутина и сознавал весь его вред для России, но и вообще по своим политическим воззрениям был крайне либеральный человек, в самой резкой форме высказывая критику тогдашнего положения вещей, Он даже пострадал за свои суждения и на время был выслан из Петербурга в свое имение Херсонской губернии Грушовку. Едва успели князь Федор и Рейнер закрыть за собой дверь, как вошел в комнату великий князь Николай Михайлович. Он обратился ко мне со словами «Ну, рассказывай, что ты натворил!» Я сделал удивленное лицо и спросил его Неужели ты тоже веришь всяким пустым слухам? Ведь это все сплошное недоразумение, в котором я совершенно ни при чем. Да рассказывай это другим, а не мне. Я все знаю, со всеми подробностями, знаю даже имена дам, которые были у тебя на вечере. Эти последние слова великого князя показали мне, что он ровно ничего не знает, и лишь нарочно притворяется осведомленным, чтобы легче меня поймать. Я ему подробно рассказал всю ту же историю о вечере и о застреленной собаке. Великий князь как будто поверил моему рассказу, но на всякий случай уходя хитро улыбнулся. Мне было ясно, что он не в курсе дела, и в душе очень сердится и досадует на то, что ничего от меня не узнал. После отъезда великого князя Николая Михайловича князья Андрей Федор и Рейнер снова пришли ко мне. Я им сказал, что завтра утром перееду в Сергиевский дворец к великому князю Дмитрию Палчу, чтобы быть вместе с ним до определения нашей участи. Затем я подробно объяснил им, что они должны отвечать в случае допроса. Все трое обещали мне точно следовать моим указаниям и, простившись со мной, ушли. Долго я не мог уснуть. События предыдущей ночи проносились передо мною, мысли сменяли одна другую. Наконец голова моя тяжелела, и я заснул.